Глава четвертая До босса мы добрались часов за шесть. К тому времени я довольно сильно устал и подъел весь запас сердец Скорпиона. Все-таки они еще и насыщают калориями, они только повышают избыток жизненной энергии. Да и экономичнее на восстановление тратить расходники, а не энергию. Моя зверюга не может самостоятельно тянуть из меня энергию, когда находится вне моего сосредоточения, поэтому я восстанавливаю ее вручную, передавая ей силы. Она с каждой такой передачи небольшую часть переводила в свою эволюцию. Плюс мясо хищных зайцев тоже сыграло свою роль. В общем, она обрела тело. И, призная в этом царстве холода и мрака, было приятно смотреть на ее яркую огненно-рыжую шерстку. А что до босса, после боя со сформированным ледяным элементалем, пятиметровой летающей глыбы льда, я вспотел и едва стоял на ногах. А все потому, что в режиме нон-стоп вливал в зверюгу энергию, а она жгла и жгла. В пещере, где происходил бой, даже снега в итоге не осталось. Сняв с себя куртку, я смахнул со лба водопад пота и пошел к двум красивым шарам, которые зверюга выбила из тела элементаля. Один выглядел как хрустальная сфера с золотым ядром в центре. Это ядро было размером с футбольный мяч, в то время как ядра малых элементалей, которых я набрал больше половины рюкзака, едва ли дотягивали до мячика для большого тенниса. Я запихнул футбольный мяч в рюкзак и, хекнув, закрыл замок. Неподалеку валялся шар, в котором будто бы отражался космос. Семя аномалий. Оно было крупнее тех семян, которые я добывал из тел боссов-вожаков. Да уж, это аномалия вправду ранга кошмар. И вымотала она меня кошмарно. Напитав свою черную бейсбольную биту энергии, я с силой врезал по космическому шарику. Он раскололся на несколько частей и исчез. А я застонал от обжигающей боли в метке. «Дерьмо! Глаза чуть из орбит не вылезли!» Закатав рукав кофты, я впился взглядом в метку охотника. На первый взгляд ничего не изменилось. Все тот же лук и меч в центре, а вокруг них обрамление. Не то капкан, не то распахнутая звериная пасть. От нее идет узор, напоминающий кованную лозу. Лоза уже дважды оплела запястье. Прокачивать метку я начал еще, когда закрыл прошлую аномалию. Чем сильнее прокачана метка, тем больше возможностей для увеличения сосредоточения и усиления умений. Еще увеличивается объем той нераспределенной энергии, которую я могу переносить в метки. Сука! Сейчас от боли я едва могу пошевелить рукой. Еще и по мозгам бьет и сильно отвлекает. «Хм, это, конечно, весело с меткой, которая выглядит почти как пустая, закрывать сложные аномалии и играючи побеждать воителей на дуэли. За счет того, что я прокачиваю умение и сосредоточение, в первую очередь, а не саму метку. То есть моя прокачка более глубокая, чем у остальных. Но все же резерв энергии повысить стоит. С этой мыслью я начал направлять энергию из метки в метку». Правда, прогоняя ее через контуры и сосредоточение, делая своей. Боль начала отступать, на моем запястье начали появляться плотные кольца кованной черной лозы. Стильная татуировка. Я остановился, когда витков суммарно стало десять. Теперь хвост метки немного не доходил до середины моего предплечья. Остатки энергии и опыта я почти все закинул в увеличение сосредоточения. Я чувствовал огромное облегчение и легкость. Меня будто бы со всех сторон сжимали, а теперь резко отпустили. И дело даже не в отступившей боли. Прислушавшись к себе, я окончательно понял, в чем концептуальное отличие моей индивидуализированной прокачки от автопрокачки всех остальных обладателей меток. К примеру, на старте у всех есть стакан сосредоточений на 100 мл, но заполнен он всего на 10. Когда метка качается автоматически, она увеличивает и сам стакан, и его наполнение. В итоге может получиться, что стакан становится объемом 200 миллилитров, а наполнен лишь на 50, эдакий щадящий режим для стакана. Я же сперва свой 100-миллилитровый стакан наполнил доверху, а затем немного увеличил его и снова наполнил. И то же самое я делаю со всеми моими умениями. Вот и получается, что отмеченные в этом мире становится сильнее более мягким способом. В моем же прошлом мире люди набирали силу через изнурительные тренировки и расширение пределов самих себя, доводили себя до этих пределов. Примерно так же я сейчас и воздействую на свою энергосистему. Вредно это для обычных людей, но мне доступно несколько персональных трюков. Как раз то, что я могу направлять энергию из метки на сиюминутное восстановление сил — один из них. Энергия во мне движется быстро, не застаивается, постоянно тратится и восстанавливается. Размышляя обо всех этих нюансах, я и дошел до выхода из аномалии. После разрушения семени снежная буря начала стихать и идти стало гораздо легче. Впереди послышался шум. И я напрягся и приготовился к бою. Однако, увидев, кто спешит ко мне, расслабился и усмехнулся. «Поразительно!» — выпалил давешний страж в чине младшего лейтенанта. Он возглавлял группу из четырех человек. Кроме него тут было несколько вояк из дежурной группы. Все они были одеты в теплые бушлаты и шапки. Похоже, пост возле морозной аномалии предполагал обязательное наличие зимней одежды под рукой. «А чего это вы тут бегаете?» — хмыкнул я. Вся эта группа изумленно оглядывала меня со всех сторон. «Ран нет», — выпалил один из солдат. «Даже куртка не порвана». «Как так-то?» Ну и лица у них. Сейчас все представление о миропорядке у этих ребят перевернулось. «Мы думали, что даже закрыв аномалию, вы будете ранены», — проговорил страж предельно серьезно. Вот и спешили на помощь. «Очень обидно, когда после закрытия аномалии раненый воин не успевает добраться до выхода». Я смотрел на него серьезно и оценивающе. Высокоранговые стражи редко бывают дежурными, да и младшими лейтенантами не остаются. Скорее всего, у него третий ранг, как и у меня, хотя по виду лет на двадцать он старше моего нынешнего тела. Но при этом мужик опытный, службу свою знает и беспокоится о других. Был среди вольных воителей и один сильный, но вредный хрен по имени Мао. Он всегда смеялся над возрастными мужиками-наемниками, которые всю жизнь берут простенькие заказы, не растут ни в силе, ни в рейтингах наемников. Я же всегда старался относиться к таким людям с уважением. Тот же Мао ни за что не взял бы заказ на уничтожение банды гоблинов. Слишком маленькая плата и слабый неинтересный враг. Вот только эта банда способна уничтожить несколько деревень, если на них долго закрывать голоса. «Благодарю за беспокойство, брат», — сказал я серьезно и хлопнул мужика по плечу. «Со мной все в порядке. Аномалия закрыта. Ранг «Кошмар» подтвержден. Я хочу, чтобы корпус помог мне со сбором трофеев. Возглавите группу». Вопрос глупый, ведь когда нанимают сборщиков корпуса, обычный и так дежурный страж возле закрытой аномалии эту группу и возглавляет. И получает за это небольшой бонус от своего руководства. Мужик посмотрел на меня с благодарностью и кивнул. «Да, конечно, я займусь этим. Благодарю за то, что доверили сбор трофеев корпусу». «Да ладно, главное, я и сам собрал». Усмехнулся я, показав свой рюкзак. «Хм, вот, уважьте. Возьмите за беспокойство». Я достал из рюкзака ядро и протянул ему. Он не обязан был, сломя голову, бежать в аномалию, чтобы меня спасать. Но он это сделал». «И вам, господа, поделите!» — подмигнул я, дав еще одно ядро воякам. Уверен, у этих жалований еще ниже, чем у младшего лейтенанта-стража третьего ранга. Пусть порадуются. Как говорится, ни одно хорошее дело не должно остаться без вознаграждения. Может быть, воодушевятся мужики и в следующий раз действительно спасут жизнь какому-нибудь стражу. Может быть, даже одному из моих знакомых. Когда я ехал от аномалии по проселочной дороге к трассе, мне позвонили. Я глянул на дисплей автомобильной мультимедии и усмехнулся. «Слушаю, полковник», — ответил я, нажав кнопку на руле. Машина громахнула амортизатором, когда колесо попало в очередную яму. «Ты там дерешься, что ли? Все нормально, Белозеров?» Встревоженно спросил Игнатов. «Нормально, просто по машине говорю». На несколько секунд он потерялся. «Задумался, что ли?» «Ты там один?» «Спросил он наконец». «Ну да». «Хм, значит, автомобиль приобрел. Поздравляю». «А, погоди, это не тот, что ты после дуэли получил». «Все-то вы знаете, Алексей Михайлович». «Слухом земля полнится белозеров». «Ладно, поговорим о деле. Получил я фотографию с твоей улыбчивой рожей и ядром сформированного элементаля, который это вынес из аномалии». «Я признаю его идром именно этого монстра. А стало быть, официально признаю закрытую тобой аномалию, аномалией ранга «Кошмар».» Он говорил серьезно. «Я же про себя отметил, что у него должны быть помощники, которые могли бы и без него посмотреть мою фотку с трофеем, сделанную дежурным стражем, и провести ранжирование. Ведь корпус и так считал, что, скорее всего, аномалия выросла в ранге, им нужно было лишь подтверждение». Но граф Игнатов лично принял решение. А значит, что? Значит, он, как добрый батюшка, исправно выполняет свою работу и наблюдает за юными стражами. Ну, по крайней мере, за таким необычным, как я. В корпус не пойду. Сработал я на опережение. Эм, растерялся Игнатов, а затем Витиевато выругался. Мощно, хмыкнул я. Что еще? Продай ядра, сказал он резко. Ценой не обидим. Дадим по рынку плюс пять процентов. «Неожиданно!» — проговорил я задумчиво, объезжая очередную яму. «Вам все?» «Да, и боссы мелкие. Корпусу необходимо. Я тебя в прошлый раз просил уважить, но ты...» «Прошлый раз вы предлагали двадцать миллионов, когда заказчик платил тридцать», — хмыкнул я. «Тогда больше не мог заплатить. Сейчас могу. Ну...» Вообще, я хотел продавать через Тимура, но еще даже не звонил ему. Игнатов мужик честный, обещает заплатить дороже рынка, заплатит. Еще и благодарен будет. «Хорошо», — ответил я. «Отправлю сегодня помощника в Ноксым». Я резко надавил на тормоз, колодки люто заскрипели. Похоже, Кристине придется менять их. «Максим, что у тебя опять стряслось? Кто-то напал?» Я пропустил его крик мимо ушей, полностью переключившись на свои рецепторы. Жажда убийства? Нет. Жажда крови. Но не и ее много. Часть приближается в мою сторону. Где сейчас? Память услужливо подсунула номер сверстового столба, который я проехал буквально только что. Каждый километр здесь рядом с точкой постоянных аномалий отмечен. «Квадрат Г-73», быстро произнес я. «Лес в восточной его части. Мне кажется, я вижу какую-то активность. Что там?» «Восток, Г-73», — быстро повторил за мной Гнатов, настроившись на рабочий лад. «В той стороне вход в аномалию. Это погибель!» «Это прорыв, полковник! Высылайте подкрепление! Я отправляюсь на помощь дежурным!» «Максим, никто не докладывал! Максим!» Наверное, он хотел меня остановить, но я его уже не слушал, оборвав связь и заглушив машину. Я стремглав бросился через поникшие низкорослые деревья. Близость к точке постоянных аномалий пагубно влияет на окружающую среду. Я бежал прямо навстречу массовой жажде крови. При этом умудрился вычленить из общего фона жажды наиболее близкий к себе источник. Я увидел сквозь деревья массивную фигуру, покрытую желтым мехом, довольно близко к дороге, на которой я оставил тачку. Такое яркое пятно в этом хилом лесу в самом деле можно заметить издали. Труп этой четырехметровой твари станет моим объяснением, как я умудрился узнать о прорыве. Аграин повернулся в мою сторону, и я увидел покрытую кровью морду. Завопив, он бросился прямо на меня, раскидывая в стороны хилые деревца. Мощный, как паровоз, и орет так, что уши закладывает. К тому же быстрый сволочь. «Да я!» — закричала зверюга. «Нет, Это отозвался я как раз в тот момент, когда мохнатая лапа желтого аграина потянулась к моей голове. Перекатом я ушёл в сторону, перекувыркнувшись под лапой монстра, выпрямился, держа биту двумя руками и замахнулся. Я точно знал, куда нужно бить. Не скажу, что у меня перед глазами подсвечивается нужная зона на теле врага, как в каких-нибудь видеоиграх, но четкое понимание в голове имеется. Опыт, знание и, скорее всего, эффект от классового умения удар по слабым точкам направляют меня, а само умение увеличивает поражающую мощь удара. Аграины очень твердые, при этом их мышцы эластичные настолько, что способны отпружинивать удары. Дробящее оружие считается худшим вариантом против них, хуже только сражаться голыми руками. Но есть один нюанс. Из-за того, что у агроинов длинные и мощные руки, лапы и могучее тело На ноги и таз идет большая нагрузка. Тазобедренные крепления быстро стираются. Да, мать природа защитила уязвимые места этих тварей дополнительными мышечными волокнами, но все же есть одна точка, где их практически нет. Сложно попасть по сочленениям мохнатой твари, когда то активно движется. Я от души вложился в удар, врезав агроину по поясу. Пришлось бить над собой, его пояс находился в двух метрах от земли послышался хруст. Верхняя часть тела монстра начала смещаться в сторону. Он пронзительно заорал и, падая, попытался схватить меня. Я увернулся, материализуя в руке артефакт «Штырь». Его громадная голова была размером с теленка, а пылающие яростью глаза были больше блюда для подачи закусок. И эти глаза смотрели прямо на меня. «Тварь была желанием разорвать меня на кусочки и сожрать» как того бедолагу, ошметки которого остались на ее шерстяной роже. Коротким движением я вогнал штырь Аграину в глаз и продолжил давить, чтобы достать до мозга. Монстр заберещал, но вскоре обмяк. И в тот же миг впереди забыли десятки аграинских глоток. Аграины — очень социализированные твари. Некоторые монстры во время прорыва из аномалии на землю игнорируют своих собратьев, разбегаются в разные стороны в поисках мяса. Другие могут держаться поблизости, а могут разбегаться и не обращать внимания на смерти сородичей. У агроинов все иначе. Даже вне аномалии они чувствуют смерть друг друга и идут мстить. Ускорив все процессы в своем теле, я побежал по дуге через лес. Из-за жажды крови я прекрасно чувствовал толпу чудищ и не хотел лететь на них лоб в лоб. Нужно немного растянуть их ряды. Рёв и топот приближались. В отличие от меня этим гадам совершенно не мешали деревья. А значит, использовать деревья как укрытие я не могу. Значит, мне бы выйти на открытое пространство и сражаться за счет скорости. Впереди показались покореженные бытовки. Несколько секунд спустя я прорвался к КПП. Млять, сколько крови вокруг! А тела всех сожрали. Есть кто живой? Кому-то можно еще помочь. Мимо меня пролетел ствол чахлой березы. Я легко увернулся от него, приготовившись к битве. Сразу два агроина вылетели счаще и, не останавливаясь, атаковали меня. Я активировал поле. Твари замедлились. Поднырнув под рукой одного из них, я вышел на ударную позицию. В этот момент из леска вырвались еще трое. Первый несся на всех четырех лапах, обгоняя других. Я направил в его сторону левую руку. В тот же момент я ударил битой по шейке бедра ближайшей твари, а в мыслях вливал энергию-опыт в заранее подготовленную руну. Да, я придумал еще одно умение, которое, как мне казалось, получится воссоздать. Я понимал, как именно нужно использовать энергию, так как похожие штуки создавал в прошлой жизни с помощью своей родовой способности. А в этой жизни, мне казалось, это умение сочетается с меткой охотника. В голове Набатом ударило осознание. Сгенерировано классовое умение «Мастер ловушек». Передняя лапа Аграина попала в огромный капкан, он был темно-фиолетовым и полупрозрачным. Монстр дернулся вперед, но не смог вырваться и рухнул. Два других по инерции налетели на него, началась куча мала. Как раз когда я врезал другому монстру, ломая ему шейку бедра и хрящи вокруг. Добить его сразу я не успел, пришлось уклоняться от удара его собрата. А тут еще те два поднялись на ноги. Но ничего, плюс две ловушки. И вот уже три монстра обездвижены. Правда, энергии тратится на это умение немало. Я пронзил штырем мозг Греина со сломанной ногой. Завалил еще одного и явственно ощутил, что время первой ловушки капкана на исходе. Мысленно я ускорил процесс отравления, и вот первый капкан исчез. Аграин радостно взвыл, вскинув обе передние лапы, считая руки, в воздух, а затем с силой врезал ими по земле. Радовался гад, что освободился. Его рука, которая пару секунд назад была в капкане, с треском подвернулась. Ну да, свой капкан я совместил с энергетическим паразитом и ускорил процесс. Оттого у меня и были такие траты энергии. Капкан напитывает моей энергией конечность врага, попавшую в него. Моя энергия начинает проникать в контуры противника, как паразит, используя и собственные силы, и энергию противника, чтобы уничтожить ткани. Агроин со сломанной лапой начал заваливаться на бок. Оказавшись рядом с ним, я его прикончил. Ну а дальше... Агроинов становилось все больше и больше, как их трупов вокруг меня. В один момент я пропустил удар по спине мощной лапой, Точнее, благодаря полю этот удар я предвидел, но не успевал уклониться. В тот миг я предпочел добить одного противника и поставить ловушку на второго. В итоге пришлось экстренно увеличивать покров на спине и надеяться на свою броню. И трофейная броня не подвела. Правда, больно было. Еще этот удар запустил меня в полет. Я пролетел несколько метров и приземлился рядом с трупом, первым найденным мной трупом возле раскороченного КПП. У этого бойца не было руки, он явно погиб от кровопотери. На лице мужчины было абсолютное умиротворение, словно он спал безмятежным сном. Те, кого не успел доесть монстр, с таким лицом не умирают. Максим никто не докладывал, всплыли в голове слова Игнатова. «Это что же, дежурные на КПП натурально проспали прорыв?» «Проспали» то это мне сильно напоминает. «Хочу сражаться!» — бесновалась внутри меня зверюга. Успокаивая ее, я упокоил очередного монстра. И примерно в это время я увидел волну над лесом. Будто небольшое цунами появилось в центре материка. Поразительно! В прошлой жизни я не раз наблюдал куда более зрелищные техники. Но здесь я впервые вижу технику высокорангового обладателя метки.